Дэниел, Мой отец мог идти к черту. Это был последний раз, грёбаный последний раз, когда я сделал шаги для сбежения с этим мудаком. Он не мог быть для меня более чужим, даже если бы в моих жилах текла не его кровь. Этот ублюдок не мог говорить и смотреть на Мику так, будто она была пылью под его ногами. Когда после его очередного выпада в ее сторону я велел ему заткнуться, он и вовсе перестал ее замечать тупая шлюха. Что была вместе с ним, не стоила и волоска на голове Микаэлы. Я сообщил ему об этом, когда мы с Микой покидали ресторан. Я сказал это так, чтобы услышал «он один», но выражение его лица было бесценно. Как я и сказал Микаэлле несколькими минутами раньше, для меня это больше ничего не значило. Во всяком случае, я достиг успеха на пути к этому. Ночью, когда Мика уснула, я провел несколько бессонных часов, но в итоге решил, что дерьмо моего отца не испортит нам эту неделю. Место, куда я собирался отвезти Мику, много значило для меня по той причине, что его очень любила моя мать. Она часто навещала его, особенно в месяцы, когда надежды на исцеление не осталось, но остатки сил еще не угасли в ней. Мика ушла в спальню, чтобы собрать вещи, Убрав все после завтрака, я отправился переодеться и неожиданно обнаружил плачущую на кровати девушку. Она сидела на краю, притянув колени к груди и глотала задушенные слезы. Я остолбенел. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Что могло случиться за те десять минут, что мы не виделись? «Мика!» Поборов оцепенение, я быстро двинулся к постели тревожно оглядывая ее на наличие травмы. Мой голос показался мне карканем из-за дефицита воздуха в легких. «Что случилось?» Она посмотрела на меня сквозь пелену слез, шмыгнула носом, но вместо того, чтобы ответить, заплакала еще сильнее. Кровь пульсировала у меня в висках, в горле появился горький привкус страха. Кажется, это была паника. Я медленно, с осторожностью, Опустился на покрывало. Что-то болит. Тебе нужна помощь? Мой язык едва ворочался во рту, а под ложечкой неприятно тянуло. Был ли я когда-нибудь так напуган после того, как не стало мамы? Она замотала головой, выдавив сдавленное нет. Я перевел дыхание. По крайней мере, физически она была в порядке. Детка, ты пугаешь меня, честно сказал я. Сейчас было не время изображать из себя крутого мачо с остальными яйцами. Скажи мне, что случилось? Мика судорожно вздохнула, проведя ладонью по мокрому, покрасневшему носу. Мое сердце защемило. Я никогда не считал, что плачущая девушка — это трогательно и мило. Слезы вызывали во мне одно желание — убраться как можно дальше от исторгающего их объекта, Но с ней это не работало. С ней все сигналы самозащиты молчали. Ее вид, такой ранимый и уязвимой, с мокрыми ресницами и красным носом, переполнил мое сердце теплом, заставляя открыться навстречу ей. «Я люблю тебя!» Едва слышно. Я скорее прочел это по ее губам, чем услышал, прошептала Мика. Я влюбилась в тебя и меня сводит с ума страх. Прерывистый вздох. Признаться, но молчание действует не лучше. Я онемел. На несколько мгновений, казалось, дар речи покинул меня, будто я и вовсе никогда им не обладал. Она призналась, что любит меня, и она до такой степени боялась открыться мне, что это довело ее. До такого состояния. Пока я молчал, Мика наблюдала за мной, впившись в меня своими влажными, сверкающими глазами. Я заметил, как ее тело напряглось, сжавшись точно пружина. — Ты не обязан ничего отвечать. Я просто... я больше не могла молчать. Я пойму, если... Вздох, дрогнувший ресницы, еще один быстрый, надломившийся вздох ты больше не захочешь. Она не договорила, прикусив нижнюю губу, скорее всего, чтобы не разразиться потоком новых слез. Хорошо, она застала меня врасплох. Не то, чтобы я не догадывался, но никто никогда не говорил мне этого. Мама и сестра не в счет. У меня было достаточно женщин, но я всегда уходил до того момента, как прозвучат Нежеланные признания, когда меня затянет и я начну задыхаться. Так что, едва почуяв угрозу, я уходил, не оборачиваясь и ни о чем не сожалея. Я не знал, как это, любить женщину настолько, чтобы ставить ее превыше всего, сделать ее центром своей жизни. Единственный раз, когда я приблизился к этому, оказался провальным. После я не пытался. У меня не было стремления. У меня не было той, которая заставила бы мое сердце остановиться. До того момента, когда этот темноволосый ангел с ее огромными бездонными глазами не выскочила на сцену Аполло. Уже тогда я знал, что у меня возникнут проблемы с мясновок. Только не предполагал, какого именно толка. Я сделал вдох. «Отлично». Мои легкие все еще выполняли свою функцию, и мое сердце вдруг вспомнило, что ему полагается делать. Ты плакала, потому что любишь меня, осмотрительно начал я. Мика провела языком по губам. Я был уверен, что если поцелую ее сейчас, то почувствую соль её слез. Солено-сладкие поцелуи. Лучше не думать о таком в этот момент. Эта девушка меня уничтожала. Того меня, которым я был всю свою осознанную жизнь. Я все еще не понял, как мне к этому относиться. «Потому что мне было страшно признаться», — шепотом отозвалась она. Ну, это не должно быть плохо любить кого-то, да?» Моя улыбка была нервной. Я был полнейшим аутсайдером в подобных разговорах, но я чувствовал, что ответить ей тем же будет неправильно. Будто я делаю это, потому что ее признание вынудило меня, а не потому, что момент был подходящим. Ты мне скажи. Ее глаза просохли, но, казалось, глубокая печаль поселилась в них навсегда. Я провел рукой по волосам, сделав глубокий вдох. Ты же знаешь, что я не умею делать таких признаний. Раньше в этом не возникало потребности. Взвешивая каждое слово, сказал я. Мика медленно кивнула, и я продолжил. А еще я не могу принимать их, потому что... Думаю, здесь нетрудно догадаться. Ее лицо вытянулось, когда она поняла, к чему я веду. Никто никогда не говорил... Я покачал головой. «Нет, ну за исключением некоторых женщин, у которых странная тяга к парням в трико, но это не одно и то же», — сухо добавил я. Мика приподняла губы в слабой улыбке. «Да, совсем не одно и то же». «Поэтому прости меня, если моя реакция неправильная». Ее взгляд потеплел. «Нет неправильной реакции, Дэниэл. «Самое главное — быть искренним, даже если кого-то это может ранить!» Ее губы вновь дрогнули. «Я не хочу никого ранить!» Я послал ей красноречивый взгляд. «Но я хочу сделать это в нужный момент, и это будет с той искренностью, которая не вызовет ни единого сомнения!» Она немного помолчала, о чем-то раздумывая. «Сейчас не этот момент!» Понимание в ее глазах уняло мою тревогу. Я покачал головой, мягко взглянув на нее. Мика кивнула. Ее дыхание выровнялось, и тело больше не дрожало. «Ты такой сложный, но именно таким я тебя и люблю!» Просто сказала она. «Ладно, давай поторопимся. Жутко хочется увидеть твое особое место».